Глава 21 Том заснул, едва его голова коснулась подушки. Среди ночи он проснулся от того, что все его тело судорожно дергалось. Дурной сон. Но Том спал без сновидений. Сколько он проспал? Час или больше? И вдруг из холла до него донеслось тихое восклицание. Нет. Том выбрался из постели. Теперь он ясно различал два голоса. Один принадлежал Фрэнку, другой был слабый, журчащий, женский. До него донеслись только обрывки фраз. «Был всегда нетерпеливый. Я знаю. По мне все одно, что... Что ты сделаешь?» Вероятно, это говорила Сьюзи, и голос у нее был сердитый. Том уловил в ее речи немецкий акцент. Он мог бы приложить ухо к дверям и расслышать все как следует, но подслушивать было не в его натуре. Он ощупью добрался до постели, зажег ночную лампу, взял книгу, закурил и успокоился. Интересно, кто кого вызвал на разговор? Сьюзи Фрэнка или он ее? Скорее, это Фрэнк. Том слышал, что рядом справа кто-то тихо прикрыл за собой дверь, а он знал, что там комната Фрэнка. Том погасил сигарету и в туфлях на босу ногу вышел в холл. Из-под двери Фрэнка пробивался свет, и Том постучал одними кончиками пальцев. Тотчас послышались легкие быстрые шаги, и, открыв дверь, Фрэнк шепотом пригласил его войти. «Это была Сьюзи?» — спросил Том. Фрэнк кивнул. «У вас окурка не найдется?» — спросил он. Том достал из кармана пижамы сигарету, раскурил ее для Фрэнка и спросил, что ей от него понадобилось — Фрэнк с жадностью затянулся и, смеясь, сказал. «Она по-прежнему утверждает, будто видела, что я сделал». «Доведет она себя до нового приступа», — покачав головой, проговорил Том. «Хочешь, я завтра с ней поговорю? Мне интересно на нее взглянуть». Том оглянулся на закрытую дверь, потому что заметил, что Фрэнк смотрит в ту сторону. «Она что, любит бродить по ночам? Я думал, она болеет». «Да она сильна, как лошадь!» — вырвалась у Френка. От усталости его покачивало, и он бессильно рухнул на кровать. Том огляделся. На коричневом старинном столе находились приемник, пишущая машинка, книги и пачка пищей бумаги. На полу возле полуоткрытой двери гардеробной лыжные ботинки и сапоги для верховой езды. Над столом к большой зеленой доске прикреплены скотчем фотографии рок-исполнителей в том числе «Рамоунс» в синих джинсах, еще ниже карикатурные картинки и парочка женских фотографий, возможно, Терезы. Том не хотел затрагивать эту деликатную тему и потому не стал рассматривать внимательно. «Старая дура», — сказал он, имея в виду Сьюзи, — «она никак не могла тебя видеть. Надеюсь, сегодня ночью она больше тебя не потревожит». «Ведьма она», — сонно пробормотал Фрэнк. Том вернулся к себе и, не заперев дверь, лег в постель. Наутро Том попросил разрешения у миссис Пирсон срезать цветы. Он хотел навестить Сьюзи. Лили не имела ничего против. Фрэнк, которому лучше было известно, где что растет, пошел с Томом, и они набрали целый букет белых роз. Том хотел явиться неожиданно, но все же попросил Евангелину оповестить Сьюзи, что он желает ее видеть. Чернокожая служаночка попросила его чуточку подождать. Две минутки, расплываясь в улыбке, сказала она. Сьюзи хочет привести в порядок свою прическу. Действительно, вскоре сипловатый сосна голос пригласил его войти. Сьюзи ждала его, откинувшись на высокие подушки. В ее комнате были белые стены, которые от солнца казались еще белее. У нее были желтые с сильные проседью волосы, морщинистое круглое лицо и тяжелые, много повидавшие глаза. Она напомнила Тому какую-то из знаменитых женщин Германии с немецкой почтовой марки. Ее имени он не помнил. Левая рука Сьюзи, прикрытая длинным рукавом белой ночной рубашки, недвижно покоилась поверх одеяла. — Доброе утро, — поздоровался он. — Я Том. Он хотел добавить друг Фрэнка — но потом подумал, что она, возможно, слышала о нем от Лили. «Как вы сегодня себя чувствуете?» «Хорошо. Насколько это возможно в мои годы? Спасибо». Прямо напротив постели стоял телевизор, что напоминало Тому о больничных палатах, в которых ему приходилось бывать. Правда, все остальное носило следы личного вкуса. Старые семейные фотографии, вязаные куклы, книжный шкаф с безделушками — и фигурка Министреля, очевидно, в память о детских годах Джонни. «Рад за вас. Миссис Пирсон сказала, что у вас был сердечный приступ. Наверное, это страшно». «Страшно только в первый раз», — ворчливо ответила она. Настороженный взгляд ее голубых глаз был прикован к лицу Тома. «Я просто хотел», — начал Том. «Видите ли, в Европе мы с Фрэнком какое-то время были вместе». «Наверное, миссис Пирсон вам об этом говорила?» Ответа не последовало. Том стал искать, куда бы пристроить букет, но ничего не нашел. «Их я принес, чтобы украсить ваше жилище», — сказал Том, протягивая ей цветы. «Большое спасибо», — отозвалась Сьюзи. Одной рукой она взяла букет, другой нажала на кнопку звонка. Тут же появилась Евангелина, которой был передан букет, а также велено найти для него вазу. Тому не предложили сесть, но он все же сел на стул. «Думаю, вы понимаете». Он не знал ее полного имени и потому не назвал ее никак. Как потрясла Фрэнка смерть отца. Фрэнк выяснил мой адрес во Франции и отыскал меня. Так мы и познакомились. Она сердито взглянула на него и проговорила. «Фрэнк нехороший» удержал вздох досады и как можно вежливее и спокойнее сказал. «Мне он показался очень милым. Несколько дней он жил в моем доме. А зачем он убегал?» Он был в полном смятении. Ничего дурного он не делал. «Интересно, известно ли ей, что он украл у брата паспорт? Молодые люди часто убегают из дома, но в конце концов всегда возвращаются». «Я думаю, что это Фрэнк убил своего отца», — возбужденно проговорила Сьюзи. «А это страшная вещь!» И она погрозила пальцем. «Почему вы так решили?» «А вы, похоже, не удивились. Он что, признался вам?» «В чем ему было признаваться? Я просто спросил, почему вы так считаете?» Том недоуменно нахмурился и удивленно поднял брови. «Потому что я сама видела, или почти видела». «Видели, что он делал там, возле скалы?» «Вот именно!» «Значит, видели. Вы были на лужайке перед домом?» «Нет, наверху. Но я видела, как он уходил вместе с отцом. До этого он ни разу не сопровождал его. Игра в крокет как раз закончилась, и миссис Пирсон...» «Разве ее супруг тоже играл?» — Ну да, мистер Пирсон превосходно мог передвигаться, сидя в кресле. Хозяйка всегда просила его принять участие. Хотела, чтобы он хоть немного отвлекся от... от своих дел. — В тот день Фрэнк тоже играл? — Да, вместе с Джонни. Потом Джонни, помнится, ушел, у него было свидание. А так они все играли. Том закинул ногу на ногу. Ему очень хотелось курить, но он решил воздержаться. Сохраняя серьезно недоуменный вид, он спросил. «И вы сказали, миссис Пирсон, что, по вашему мнению, это Фрэнк столкнул отца с обрыва?» «А как же?» — непреклонно отозвалась Сьюзи. «Миссис Пирсон не разделяет ваших подозрений». «Вы ее спрашивали». «А как же?» — в тон ей ответил Том. «Она считает, что это либо самоубийство, либо несчастный случай». Сьюзи фыркнула и устремила взгляд на темный экран телевизора, будто жалела, что он не включен. «И полицейским вы повторили то же самое?» «Да». «Что по этому поводу думают они?» «Ну, сказали, будто я не могла этого видеть, потому как была наверху. Глупости это! Есть вещи, которые человек нутром чувствует. Вот так, мистер...» «Том Рипли. Извините, я не знаю вашей фамилии». «Шумахер!» — ответила она и коротко поблагодарила Евангелину, которая принесла букет уже в вазе и поставила его на ночной столик. «Если вы не видели своими глазами, как Фрэнк это сделал, а полиция считает, что вы не могли этого видеть», — осторожно продолжал Том, «вам не следует постоянно об этом говорить. Это очень травмирует Фрэнка. Он был рядом с отцом». Пухлая морщинистая ручка хлопнула по покрывалу. «Что бы там ни произошло, самоубийство или несчастный случай? Фрэнк ведь мог этому помешать, разве не так?» Тому пришло на ум, что Сьюзи рассуждает вполне логично, но потом он подумал, что современное устройство подобных колясок вероятно позволяет развивать значительную скорость. У него не было желания обсуждать со Сьюзи эту тему. Он лишь заметил, что при большой скорости Фрэнк просто мог не успеть помешать. Она затрясла головой. «Они сказали, он бежал бегом. Я-то увидела его после того, как уже сошла вниз. Тогда говорили все сразу. Фрэнк сказал, что отец спустил свое кресло под откос. Это я знаю». Ее выцветшие голубые глаза были прикованы к лицу Тома. «То же самое Фрэнк сказал и мне», — проговорил Том. «Для такого, как Фрэнк, ложь была почти немыслима. Если бы только он догадался выждать час и потом прийти, сделав вид, что оставил отца живым и здоровым, сам Том поступил бы именно так. При всем вполне естественном волнении он бы постарался продумать свои дальнейшие действия. «Вы никогда не сумеете доказать то, что, как вам кажется, вы видели». «Я знаю. Фрэнк все отрицает». «Неужели вам хочется, чтобы у мальчика из-за ваших обвинений произошел нервный срыв?» Его заявление, как показалось Тому, подействовало на Сьюзи, и он поторопился закрепить свой успех. «Без чьих бы то ни было свидетельских показаний, только на основании ваших слов ни один суд не станет рассматривать ваши обвинения. Долго ли эта старушенция собирается коптить небо и портить Фрэнку жизнь?» — думал Том. Сьюзи Шумахер вполне могла протянуть еще не один год, и Фрэнк будет вынужден видеть ее постоянно, поскольку в поместье Кенни Банкпорт она жила, пока семейство находилось в штате Мэн. А потом, со всеми вместе, очевидно, переселялась в Нью-Йорк. «Мне нет дела до жизни Фрэнка!» «Вы его не одобряете?» — с наигранным удивлением спросил Том. «Он — Бука!» и вечно всем недоволен, и не хочет никому подчиняться. Никогда не знаешь, что у него на уме. Вобьет себе в голову что-нибудь, и ничего другого знать не хочет. Вы считаете его бесчестным и грубым? Нет, он вежлив всегда. Дело не в грубости, тут кое-что... похуже. Чувствовалось, что Сьюзи говорит через силу. Хотя мне какое дело до того, что с ним творится? У него есть все. «Но он этого не ценит. Ему все равно. Мать столько переживала из-за его побега, а ему хоть бы что. Нет в нем ничего хорошего». Том понимал, что не время и не место сейчас объяснять Сьюзи, как Фрэнк боялся и ненавидел все связанное с бизнесом отца, или расспрашивать ее, что она думает по поводу влияния на него Терезы. Он услышал, как где-то вдали зазвонил телефон. Но сам господин Пирсон любил Фрэнка. Может, даже чересчур сильно любил. Разве парень этого заслуживал? Чем он за это отплатил?» Том поднялся. «Извините, миссис Шумахер, за то, что я отнял у вас столько времени. Завтра, а может, уже сегодня я уезжаю. Так что пожелаю вам поскорее поправиться. Кстати, вы теперь прекрасно выглядите». «Спасибо». «Вы живете во Франции?» «Да». «Я вспомнила. Мистер Пирсон называл вашу фамилию. Вы тот самый, кто знаком со многими художниками в Лондоне». «Тот самый», — признал Том. Когда он, попрощавшись, выходил из комнаты, взгляд Сьюзи был уже устремлен на окно. В холле ему встретился, как всегда, лениво улыбающийся Джонни. «Я как раз шел вас спасать», — сказал он. «Хотите взглянуть на мою фотолабораторию?» «С удовольствием», — отозвался Том. Дверь в лабораторию находилась в левой части холла. Джонни включил красный свет, и помещение стало похоже на черную дыру, наполненную розовым воздухом. Этим эффектом нередко пользуются на сценических площадках. В этом призрачном свете черным казалось все, от стен до дивана». Лишь в дальнем углу белела длинная раковина для промывки фотографий. Джонни включил красный и зажег обычный свет. Том увидел несколько фотокамер на треногах. Помещение оказалось небольшим, и черных поверхностей в нем было совсем немного. Том ничего не понимал в фотографии, поэтому ограничился коротким «Очень впечатляет». «Хотелось бы показать вам свои работы. Они все в альбомах, только одна висит внизу в столовой». «Я ее назвал «Белое воскресенье», хотя снега там нет и в помине. Но показ придется отложить. Вас хочет видеть мама». «Прямо сейчас?» «Да. Ральф уезжает, и она сказала, что сразу после его отъезда хочет поговорить с вами. Как там с Юзи?» Неожиданно спросил он. В насмешливом голосе Джонни Тому почудилась напряженность. «Довольно приятная, и, как мне показалось, сил у нее еще много». «Правда, я не знаю, как она выглядит, когда здорова». «Она немножко не в себе. Особенно не обращайте внимания на ее болтовню». Джонни продолжал улыбаться, но его слова были похожи на предупреждение. Том понял. Джонни хочет защитить брата. Он знает, что сказала Сьюзи, и, как сообщил Фрэнк, ей не верит. Том спустился вниз и в холле увидел миссис Лили Пирсон» а рядом Ральфа Турлоу с перекинутым через руку плащом. Турлоу, видимо, проснулся поздно, потому что Том его еще не видел. «Если вам когда-либо понадобится выполнить работу по моему профилю, звоните мне в любое время», — сказал Ральф. «Вот моя карточка. Звоните либо в офис, либо прямо домой». Он передал Тому визитную карточку и крепко пожал ему руку. «Хорошо, буду помнить», — улыбнулся Том. «Я серьезно». «Давайте проведем вечерок вместе в Нью-Йорке. Сейчас я туда отправляюсь. Пока, Том!» «Счастливо!» Том полагал, что Турлоу подадут черный лимузин, но они вместе с миссис Пирсон вышли на веранду и направились в левую сторону. Том увидел, что на заасфальтированной круглой площадке посреди лужайки стоит вертолет». Имение занимало такую обширную территорию, что в конце асфальтовой полосы, где-то среди кущи деревьев, вполне мог находиться ангар. Этот вертолет показался ему меньше того, на котором его доставили из Нью-Йорка. Может, потому что Том уже начал привыкать к стилю жизни Пирсонов. Тут он увидел Даймлер. Из выхлопной трубы сочилась едва заметная струйка отработанных газов. За рулем сидел Фрэнк, и он был один. Машина прошла несколько метров вперед, затем аккуратно дала задний ход. «Что ты делаешь?» — спросил Том. «Ничего особенного», — улыбнулся ему Фрэнк. Все в той же желтоватой цвета футболке он сидел прямо, будто заправский шофер в ливрее. «Получил права?» «Еще нет, но водить я умею. Вам нравится машина?» «Мне очень. Солидная, неброская». Автомобиль был такой же, как тот, на котором Юджин возил его в Нью-Йорке, только кожаная обивка была другого цвета, на сей раз коричневая. прав никуда не езди», — предупредил его Том. Он видел, что Фрэнк настроился прокатиться, покуда же он очень тщательно и не торопясь практиковался в переключении скоростей. «Позже увидимся. Твоя мама хочет со мной поговорить». «Да?» Фрэнк выключил зажигание и, высунувшись из открытого окна со стороны сиденья водителя, спросил «Как там Сьюзи?» «По-моему, как обычно», — ответил Том, имея в виду не внешний ее вид, а то, что она повторяет то же, что говорила раньше. Лицо Фрэнка приняло чуть насмешливое, задумчивое выражение. Оно показалось Тому очень красивым. Сейчас он выглядел значительно старше своих шестнадцати лет». Возможно, утром ему позвонила Тереза, подумал Том, но спросить не решился. Когда Том вошел в библиотеку, где его ждала Лили Пирсон, та как раз давала Евангелине указания по поводу ланча. На этот раз Лили была в светло-синих брюках. Мысли Тома были заняты отъездом. Стоит ли отправиться в Нью-Йорк уже сегодня и последний вечер провести там? И обязательно сегодня же позвонить Элаизе? Он рассеянно огляделся. Книжные полки вдоль стен были заставлены книгами в новых глянцевых обложках. В основном по экономике. Квадратный письменный стол украшала подставка для трубок. У темно-зеленого кожаного офисного кресла был такой вид, будто им долго не пользовались. И Том подумал, что Пирсон-старший, видимо, считал для себя пустой тратой времени пересаживаться в него из инвалидной коляски. «Ну, и что вы думаете насчет Сьюзи?» Вслед за своими сыновьями спросила Лили с таким же, как у них, нарочито оживленным видом, хотя при этом губы ее не улыбались, а руки были стиснуты. «То же, что и Фрэнк», — серьезно ответил Том. «То есть, что она довольно упрямая старая женщина. И она по-прежнему утверждает, что это Фрэнк столкнул отца с обрыва?» с саркастическим смешком спросила Лили. «Да, ей так кажется». «Никто ей никогда не поверит. Да тут и верить нечему. Она и видеть-то ничего не могла. Она меня просто пугает своими странностями. Она любого может вывести из равновесия. Как я понимаю, Том, в связи с Фрэнком вам пришлось изрядно потратиться. Короче, примите, пожалуйста, от меня. И я хочу сказать, от семьи — чек». С этими словами она достала из кармана блузки сложенный листок. Том развернул его. «Чек был на двадцать тысяч долларов. Мои расходы были гораздо более скромными. Это раз. И второе. Знакомство с Фрэнком доставило мне удовольствие», ответил с легким смехом Том. «Тогда и вы доставите удовольствие мне». «Это слишком много», настойчиво сказал он, но потому как она несколько раз безо всякой нужды отбросила со лба прядь волос, он понял, что ее желание искренне и ему не захотелось ее обижать. «Ну, хорошо». «Спасибо», — сказал он, засовывая чек в карман. «Ральф рассказал мне о событиях в Берлине. Вы рисковали ради Фрэнка жизнью». Том пропустил ее слова мимо ушей и поинтересовался, не звонила ли утром Фрэнку Тереза. «Кажется, нет. А что?» «Мне показалось, что он стал веселее. Но, может, я ошибся?» Он и вправду не знал, что именно произошло с Фрэнком, видел лишь, что настрой у него изменился. «А Фрэнке нельзя судить по его поведению», — сказала Лили. Должны ли ее слова означать, что поступки Фрэнка часто не столько согласуются, сколько противоречат тому, что он чувствует? Очевидно, Лили была так рада освобождению Фрэнка, что все другое, в том числе его отношение с Терезой, отошло для нее на второй план». «Сегодня к вечеру придет мой друг, Тел Стивенс, и мне очень хочется вас с ним познакомить», сказала Лили, когда они выходили из библиотеки. «Он — один из лучших юристов Джона, хотя на компанию никогда не работал и был личным консультантом мужа». Том вспомнил. «Видимо, это тот самый, которому, по словам Фрэнка, так благоволит его мать». Между тем Лили объяснила, что Тел не может приехать раньше шести, в первой половине дня у него дела». «Я подумываю об отъезде. Хочу пару дней еще побыть в Нью-Йорке. Надеюсь, что сегодня, по крайней мере, вы не уедете. Знаете что? Позвоните жене отсюда и все ей объясните. Фрэнк говорит, она у вас просто прелесть. А еще он рассказал мне о вашей оранжерее и о двух картинах Дервата у вас в гостиной и о клавесине. Неужели?» Том подумал о том, как, наверное, странно звучали эти рассказы Фрэнка о нем, об Элоизе и клавесине здесь, где совсем иная шкала ценностей. Иные реалии. Вертолеты, лобстеры и чернокожие горничные с пышными именами вроде Евангелины. Сюрреализм полный. С вашего разрешения я действительно хотел бы позвонить. Будьте как дома, Том. Из своей комнаты Том дозвонился до отеля Челси, что на Манхэттене. И спросил, не найдется ли у них однокомнатного номера на одну ночь. Чей-то приветливый голос ему ответил, что с помощью госпожи ирландской удачи номер ему обеспечат. Успокоенный, Том решил, что отправится, пожалуй, после ланча. Лили сказала, что к четырем хотели заглянуть соседи по фамилии Хантер. Они, мол, очень любят Фрэнка и хотели бы его проведать. Том подумал, что у Пирсонов наверняка найдется, на чем его доставить в Бангар, откуда ему предстояло вылететь в Нью-Йорк. Мысль о лобстерах, судя по всему, пришла ему в голову не случайно. Оказалось, что именно они были главным блюдом за ланчем. Перед этим Тома и Фрэнка специально откомандировали за ними в кенни банкпорт в пикапе, за рулем которого сидел Юджин. Городок неожиданно вызвал у Тома приступ настоящей ностальгии – Белые домики, маленькие ловчонки, свежий морской воздух, яркое солнце, шумные воробьи среди полетнему пышной зелени. Он с трудом сдержал слезы и подумал, что быть может, совершил ошибку уехав из Америки. Правда, он быстро справился со своей слабостью. Такие мысли наводили тоску и внушали смутную тревогу. Том напомнил себе, что уже в октябре или чуть позже, когда Элоиза вернется из своего антарктического круиза, он снова приедет в Америку вместе с нею. Когда Том сообщил Фрэнку о намерении вечером уехать, тот был удивлен и явно расстроен, но за ланчем казался даже веселым. «Может, он только прикидывается, что ему хорошо», — мелькнуло в голове Тома. Фрэнк принарядился, На нем был легкий и дорогой синий пиджак. «Мам, это то самое вино, которое мы пили у Тома. Называется Сансер. Я попросил Юджина его найти. Даже в погреб спускался вместе с ним», — сказал он, крутя ножку бокала. «Замечательное вино», — воскликнула Лили, с таким видом, словно речь шла о вине из погреба Тома, а не из ее собственных запасов. «И жена у Тома очень хорошенькая» продолжал Фрэнк, окуная кусочек лобстера в растопленное масло. «Тебе она понравилась? Обязательно ей об этом скажу», — проговорил Том. Дурачусь, Фрэнк приложил руку к животу, словно у него отрыжка, и одновременно изобразил поклон в сторону Тома. Джонни, не обращая ни на кого внимания, с аппетитом ел. Он заговорил лишь один раз — Сказал матери, что в семь к ним заедет его девушка, которую зовут Кристина, и они еще не решили, пойдут ли куда-нибудь или останутся дома. «Только про девчонок и думаешь», — ворчливо проговорил Фрэнк. «А ты заткнись, недоумок», — прошипел Джонни. «Тебе, небось, завидно?» «А ну прекратите оба!» — повысила голос Лили. Да, все было так, как бывает во время обычного семейного обеда. В три... Том заказал себе билет на один из ранних вечерних рейсов и договорился о том, чтобы Юджин отвез его в Бангар. Он уложил чемодан и, оставив его незапертым, направился к Фрэнку. Дверь его комнаты оказалась приоткрыта, Том постучал, но ему не ответили, и он вошел. Комната была пуста и чисто убрана, вероятно, стараниями все той же «Евангелины». На столе Фрэнка сидел берлинский медвежонок, зверушка высотой не более 12 дюймов, с обведенными янтарным ободочком, бусинками глаз и со смешным, смеющимся, плотно закрытым ртом. Как умудрился медвежонок остаться целым и невредимым после похищения, убийства, перелетов и при этом сохранить жизнерадостность? Том решил пригласить Фрэнка еще раз пройтись с ним до скалы. Ему казалось, что чем привычнее станет для Фрэнка вид скалы, хотя слово «привычный» было в данном случае вряд ли уместным, тем быстрее он избавится от чувства вины. «Кажется, он пошел с Джонни, чтобы помочь ему надуть шины велосипеда», сказала Лили, когда Том спустился вниз. «Я хотел пригласить его прогуляться, у меня еще час в запасе», объяснил ей Том. «Они вот-вот вернутся, и я уверена, что Фрэнк будет рад», «Он вообще считает, что лучше вас нет никого на свете». Лили при этом употребила выражение, которое он слышал лишь мальчиком в Бостоне. «Что это именно вы подвесили луну на небо». Он вышел на лужайку и двинулся один, помощенный мрамором аллеи. Ему хотелось рассмотреть скалу получше при дневном свете. Дорога на этот раз показалась ему более длинной, но вот, наконец, деревья кончились — и перед ним открылся захватывающий дух, вид на синюю водную гладь. Быть может, синева была менее глубокой, чем та, что в Тихом океане, и все же это была чистая синева, свойственная лишь большим водным пространством. Морские чайки свободно парили над ним, несколько шлюпок и одно судно плавно скользили по широкому голубому простору. А вот и она, скала... Внезапно она показалась Тому отвратительной. Он подошел ближе, взглянул на траву, вперемешку с галькой, на голые камни и остановился всего в восьми дюймах от края. Внизу, как он и представлял себе, было нагромождение сероватых и беловатых валунов, словно упавших туда совсем недавно после землетрясения или обвала. Там, где кончались камни, он различил белые гребешки волн. Он продолжал смотреть с идиотской настойчивостью, пытаясь обнаружить след разыгравшейся трагедии. Хотя бы обломок металла. Но нет, там не было ничего, что можно было бы принять за творение рук человека. Если бы Джон Пирсон просто, без чьей-либо помощи направил свое кресло в пропасть, то и в таком случае он пролетел бы ярдов 30, прежде чем врезаться в обломки скал, И наверняка уже после этого еще несколько ярдов его тело катилось вниз. Ни одного пятна крови, ничего. Том содрогнулся и отступил от края. Он обернулся в сторону дома, отсюда едва видного, над зелеными кронами серела лишь его крыша. И вдруг увидел Френка. Юноша был все в том же синем пиджаке и направлялся прямо к скале. Не успев даже подумать, зачем он это делает, Том быстро укрылся среди деревьев. Будет ли Фрэнк оглядываться по сторонам? Будет ли звать его, Тома? Теперь он понял, почему спрятался. Ему хотелось увидеть выражение лица Фрэнка, когда он подойдет к скале. Фрэнк был совсем близко. Том даже видел, как при каждом шаге чуть взлетают пряди его прямых, темно-каштановых волос. Фрэнк быстро огляделся по сторонам, но Тома не заметил. «Возможно, — подумал Том, — мальчик не знал, что он пошел к утесу, ведь Том не сказал его матери, куда именно он направляется. Как бы то ни было, Фрэнк не стал звать его по имени. Засунув большие пальцы в карманы джинсов, он с независимым видом, чуть в раскачку, двинулся, как это совсем недавно сделал Том, к обрыву и замер. Его силуэт четко обозначился на фоне голубого неба в каких-нибудь двадцати футах от Тома. Фрэнк посмотрел вниз, но тут же поднял глаза и устремил взгляд в синюю даль. Тому послышался глубокий вздох, и он решил, что мальчик наслаждается видом. Затем Том увидел, что Фрэнк, совсем как только что сделал он сам, попятился, потом взглянул на свои ноги, обутые в сабо, отвел назад правую, вынул пальцы из карманов джинсов, согнулся и рванулся вперед. «Эй!» — крикнул Том и тоже сделал бросок. Он сам не помнил, как очутился на земле. То ли споткнулся, то ли сработал инстинкт. Лежа плашмя, он успел ухватить паренька за лодыжку. Фрэнк тоже упал. Он прерывисто дышал. Его правая рука зависла над пустотой. «Только этого не хватало!» — сквозь стиснутые зубы произнес Том и потянул Фрэнка на себя. Юноша, казалось, не дышал взгляд его был мутным и бессмысленным. «Что, черт возьми, ты вытворяешь?» — внезапно охрипшим голосом спросил Том. «Очнись!» Он привел в чувство Френка, но ощутил, что сам едва держится на ногах. Он оттащил Френка подальше от края и потянул его за собой к дороге, ведущей через лес, к дому. В лесу отчаянно вскрикнула какая-то птица, словно и ее что-то смертельно испугало. Там он распрямился и твердо сказал, «Ну ладно, Фрэнк, считай, что ты уже попробовал это сделать. Ну и чего добился? Ты эскиз, как не рассчитавший сил футболист. И не говори, будто это случилось из-за того, что я тебя неожиданно окликнул». «А может, Фрэнк и не испугался вовсе?» — пронеслось в мозгу Тома. «Может, его удержала моя рука?» Том похлопал паренька по спине и сказал, «Будем считать, что одного раза вполне достаточно. Не так ли?» «Угу». «Нет, ты мне не угукай, а скажи, что все понял. Все, что хотел, ты себе доказал. И точка». «Да, сэр». Они приближались к дому. У Тома, наконец, перестали дрожать ноги. Он шумно набрал в легкий воздух, выдохнул и проговорил. «Я об этом никому не скажу. И ты тоже. Ладно, Фрэнк». «Сделаем вид, что этого не было». Он сбоку посмотрел на Фрэнка, ему вдруг показалось, что юноша одного с ним роста. Глядя прямо перед собой, не на дом, а куда-то вдаль, Фрэнк спокойно ответил. «Да, конечно, Том».